Глава 7. Сиреневая плесень. С папой случился сердечный приступ. Известие о чудесном воскрешении Ивана Столярова подкосило старого медведя. А дружеское участие Ивана Боголюбова, который позвонил папе и предложил встретиться на нейтральной территории, чтобы договориться о дальнейшем сосуществовании в Петербурге, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Папа не смог выдержать еще один неожиданный кульбит судьбы и спекся в одночасье. Это осознали все, кто его окружал. Скорая помощь из частной клиники «Медведев-Гарант» прибыла оперативно и забрала шефа в реанимацию. Ярослав Яровцев отправил с папой восемь охранников. Из оружия с собой они взяли лишь по паре зарегистрированных пистолетов. Охрану возглавил Зубарев. Он должен был обеспечить безопасность шефа на все время его нахождения в клинике. Последним членораздельным изречением папы, перед тем как перейти в растительное состояние, было распоряжение передачи всех дел в его отсутствие Семёну. Костарев на это сухо кивнул, пожал мясистую ладонь шефа и проследил, как уплывают равви носилки с неподвижной живой горой. Что ты думаешь по поводу всего этого? Спросил Семён, обращаясь к Ярославу. «Чертовщина какая-то», — буркнул Яровцев. «Я собрала ребят. Все целые и невредимы. Только память некоторым подсказывает, что их убили. А они живы. У одного уже крыша зашуршала. Остальные держатся». «Что делать-то будем?» «Ребятам нужно срочно вызвать какого-нибудь психолога там или психиатра». А то весь личный состав потеряем. Ладно, я пойду осмотрю территорию, ведь мы тоже народу положили. Надо поискать тела. Хотя что-то мне подсказывает, что никаких тел я не найду. По-моему, мы столкнулись с чем-то до предела странным, глубокомысленный изрек Костарев. Не то слово, согласился Ярослав. Я буду в кабинете папы. «Когда закончишь с обходом, поднимись. Надо поговорить. Стратегию, что ли, разработать?» Сказал Костарев, развернулся и направился к дому, по военному чеканя шаг. Яровцев набрал полные легкие сухого ноябрьского воздуха и поёжился. Морозно. Зима наступала. Она приближалась неумолимо и уже ощущалась ее тяжелая снежная поступь. В этот раз взять отпуск зимой и отправиться на Багамы или на Майорку не удастся. С теми событиями, что закрутили бумерангом сегодняшний день, никто не мог предсказать, чем все закончится и в какую сторону пальнет безумная судьба с снарядами своих артиллерийских батарей. Пока что Ярослав Яровцев не мог даже строить предположение, как все обернется даже если при построении прогноза учитывать только его фигуру. Яровцев по внутренней связи вызвал ближайшее звено охраны. Оно уже сменилось с поста и направлялось в комнату отдыха. Совершать вояж вдоль периметра папиного особняка в одиночестве Ярослав не хотел. Мало ли что можно встретить после нападения неприятеля. Звено охраны появилось через три минуты. Четверо крепких мужчин лет 40 в строгих похоронных костюмах и в теплых пальто, с головами, покрытыми тонкой хамелеон пленкой, копирующей лица ее обладателей. Эта пленка была универсальной боевой системой, на которую транслировались данные, поступающие в терминал единого информатория резиденции папы, так что каждый охранник был в курсе всего происходящего на вверенной ему территории. В пленке также находилась сетка прицеливания, сканер-экран и база боевого расчета, осуществлявшая расчет оптимального режима ведения боя, руководствуясь данными, поступающими со сканер-экрана и крохотных датчиков, которыми охранник был обвешан точно новогодняя ёлка игрушками. Ярослав коротко сообщил ребятам о поставленной задаче. «Да нет там никого, и осматривать время терять» буркнул молодой охранник. Яровцев его не помнил. Возможно, он был из новеньких. Две недели назад, по распоряжению папы, штат охраны поместья был усилен. Провели жесткий кастинг, который более всего напоминал полигон на выживание. Желающих устроиться на постоянную высокооплачиваемую работу было хоть отбавляй. Они толпами носились по полосе препятствий, выстроенных в срочном порядке на футбольном поле. Сдавали тесты по общеобразовательным предметам, куда были включены русский язык и история. Папа отказывался иметь дело с людьми, которые не умели разговаривать на родном языке и не знали, кто такой Барклай де Толли. После тестов начинался экзамен по высшей математике и виртуальным технологиям. Еще одна причуда папы. Прошедшие все круги Дантова Ада приглашались на ковер для спарринга со Старой Гвардией. Кто выдерживал хотя бы 5 минут или вдруг побеждал, тут же зачислялись в штат сотрудников. Впрочем, победителей среди новичков на памяти Яровцева не было. Мало кто из них выстоял и до истечения пяти минут. «Мы с ребятами уже ходили, смотрели. Ничего нет. Пусто. Отставить разговоры распорядился Ярослав. «Территорию все равно придется обойти. Помимо следов призрачного десанта нам нужно убедиться в целости охранного периметра и в работе стража». Молодой охранник молча вытянулся во фронт. Они пересекли освещаемую прожекторами открытую площадку перед домом, углубились в парк и через несколько минут вышли к защитному периметру». Яровцев прицепил к камню ограды маячок, чтобы не потерять место, с которого начался осмотр, и группа двинулась вдоль забора. Периметр оказался нетронутым. Охрана включила плечевые прожекторы, и восемь снопов света высветили каменную стену во всех подробностях, вплоть до трещин в кирпиче и облупившейся краски. Несколько минут группа шла в молчании. Ничего не происходило. Ночная темнота, процеживаемая прожекторным светом, была наполнена морозом и пустотой. Ужас навалился внезапно. Он казался всеобъемлющим, точно люди вступили в вязкую патоку кошмара, который находился повсюду. Он скручивал мозг и гнул тело к земле. Яровцев на ногах устоял, а вот ребята дружно попадали в рыжье листвы и завыли утробно, сгребая пать под себя и царапая ногтями мерзлую землю. Прожекторный свет пропал. Все парни лежали ничком, и лучи фонарей уперлись в почву, погрузив Яровцева во тьму. Ярослав, пошатываясь, словно накурился дури, сделал два шага назад, и ужас улетучился. Чувство великого страха пропало, оставив после себя горький осадок. Тогда Яровцев решился на эксперимент. Он сделал два шага вперед и вновь оказался накрыт волной ужаса. Опустившись на колени, он дополз до охранников и стал одного за другим вытаскивать назад на безопасное место. Когда парни отдышались и оказались способны встать на ноги и выдавить из себя трезво и твердо. «Ядрёна мать», Яровцев вышел в эфир адресуя сообщение Костреву, который прослушивал чистоту охраны. «Мы столкнулись с необъяснимым. Аномалия. В целом порядок. Продолжаем осмотр периметра». Ответом ему было молчание. Яровцев оглядел подчиненных. Выглядели они плачевно, точно собаки, спасенные хозяином от стаи волков, уже успевших их потрепать. «Идём дальше». «Берем метра три вправо и идем». Ребята восприняли услышанное без энтузиазма. В глазах плескался страх. «Посветите», – потребовал Яровцев, приблизившись к зоне ужаса. Четыре прожектора покрыли светом площадку, изрытую ментально атакованными охранниками. Ярослав присвистнул от удивления. Те участки, до которых бойцы не дотянулись, были покрыты сиреневой слизью точно плесенью, из которой росли грибы. Обыкновенные грибы, подберезовики и подосиновики. Удивляло только то, что в ноябре месяца никаких грибов по определению быть не могло. Да и форма грибов заставляла подумать о радиоактивном облучении территории. Один из подберезовиков стоял на толстой ноге расцветки березовой коры. В пяти сантиметрах от земли нога разветвлялась на 20 тонких шей. Каждой из которых венчала элегантная шляпка. едрит меня налево!» – выругался молодой охранник. «Это что за хрень тут растет?» Яровцев промолчал, но был удивлен не меньше. Направив на ярко высвеченную аномалию правую руку, на запястье которой находились часы с встроенным цифровым фотоаппаратом, Ярослав запечатлел жутковатую картину. «Пошли дальше», – приказал он. За время обхода они нашли еще восемь мест, поросших сиреневой плесенью и грибами-мутантами. Каждое место было сфотографировано и занесено на электронную карту, встроенную в защитные головные пленки охранников, слегка пострадавшие при неконтролируемом приступе страха. При приближении к плесени всех скручивал ужас. При удалении от нее ужас пропадал. Экспериментальным путем была доказана связь между беспочвенным приступом страха и сиреневой слизью. Вернувшись к маячку, Ярослав потоптался на месте и скомандовал. «Возвращаемся». Приказ был воспринят на ура. Бойцы Боголюбова, которые три часа назад штурмовали особняк папы, найдены не были. Никаких следов их деятельности в пределах поместья, даже периметр не был нарушен. Все посты сторожевой службы «Страж» были активизированы и функционировали. В памяти «Стража» не было информации о пересечении охраняемой зоны. Вокруг явно творилась какая-то мистика, которая нравилась Ярославу всё меньше и меньше. Нападение на поместье, которого и не было, охранники убитые воскресают, раненые оказываются здоровыми... Убитый наемником бизнесмен дает интервью по головизору, а теперь еще грибы мутанта из зоны кошмаров, которыми заражено поместье. Все эти явления, безусловно, как-то были связаны между собой. Они зависели друг от друга, словно голова и хвост змеи. Только вот что это за тварь и как с ней бороться, Ярослав не знал. Он связался с Костыревым, доложил, что осмотр окончен и группа возвращается. Потом попросил для звена сопровождения дополнительные два дня оплачиваемых выходных. Семён, скрипя зубами, согласился и тут же покинул поле связи. «Ребята, теперь можете переодеваться и ленять домой. У вас два дня беспробудной гульбы», — сообщил им Ярослав. Сперва новость была встречена громом оваций, но когда эйфория утихла, молодой спросил. «После всего того, что произошло сегодня, разве мы не должны все безвылазно сидеть в поместье?» «Это, конечно, так», — согласился Ярослав. «Но после того, что вынесли конкретно вы, я думаю, пара дней отдыха не повредит никому». «Это оплачивается?» — осторожно поинтересовался молодой, явный лидер в звене. «Как полный рабочий». Охранник довольно кивнул и увлек остальных за собой. Они направились к одноэтажному бревенчатому домику, в котором располагался центр управления охраны, комнаты для отдыха, раздевалки, служебный бассейн и десять душевых кабин, не считая пяти туалетов и разного рода подсобных помещений. Папа любил свою охрану, а охрана отвечала ему взаимностью. Ярослав проводил взглядом отпущенных на вольные хлеба и тяжело зашагал к дому. Ему предстоял разговор с Костаревым.